и сурово посмотрел сверху вниз на лентяя. Помощнич несчастным святое дело, пробормотал Негул. Но ещё лучше нежится вот так, ни о чём не думая, и он осторожно, стараясь не допускать лишних и резких движений, смижжил веки. Он циник, товарищ командир. Вы циник, слышите? А тяжлённый циник выкрикнул Петенька, указывая на Негуна перстом, и невольно зажмурил глаза. Ему казалось, что после такого неслыханного обвинения что-то произойдёт. Ударит молния, развернётся земля, а несчастный Негун начнёт рвать на себе волосы и кататься в ногах, умоляя снять тикчайшее обвинение. И муза ранее стало жалко Негуна. Он готов был забрать свои слова назад. Но в комнате светило солнышко, стояла безмятежная тишина, и Петенька открыл глаза. Вначале один, затем второй. Увидел непроницаемое лицо командира и Негуна в прежней покойной позиции. Пусть я цынью Не настоящий мужчина, пусть. Зато я всегда в неге, сладко прошептал Нигун, ёжись от приятного озноба. Нет. Я бы не взял его в экипаж, твёрдо объявил командир. Но посмотрим, что скажет президент страны, где могут жить вот такие лентяи. Резиденцию президента они отыскивали долго. блуждая по безлюдному городу и уже устав, случайно наткнулись на треснувшую табличку, висевшую на одиноком гвозде. По дороге в президентский кабинет они миновали зал заседаний парламента. Дебаты, вероятно, находились в самом разгаре, потому что все места были заняты. Депутаты дремали, временами блаженно причмокивали, а оратор Перевесился через край трибуны и бессмысленно разглядывал пол, водят тоненьким, почти прозрачным пальчиком по извилистым трещинам на бортах трибуны. О входа в президентский кабинет стоял привалившись к секу высокой и худой секретарь. Он бессильно шевельнул нижней губой, вознамерившись что-то спросить, но у него не хватило воли. И он умер отварённо застыл у своего касика. Сам президент лежал на просторном столе, расслабленно разметав руки и ноги и смотрел в потолок. Он был неимоверно тощ. Кости его грудной клетки проглядывали даже через сюртук. "Мы к вам, президент", объявил командир официально. «А?» — откликнулся глава страны, даже не удосужив их взглядом. «Мы к вам по важному межпланетному вопросу», — повторил командир, сохраняя достоинство. «Перед вами командир и штурман, звездолета-искатель, приписанного к Солнечной системе». Это прозвучало настолько внушительно, что Петенька поправил очки, и приосанился. А президент невольно начал думать. — Ну, что там у вас? Валяйте, ребята! — прошептал он с веселым отчаянием. — Так и быть! Потяну эту лямку! Командир посвятил президента в суть событий присущим ему сжатым и точным языком. Да — Да-да! — Да-да! Ужасно, возмутительно Эти хватуны Подлинные разбойники И наши вечные враги Сказал президент, закатывая глаза Уж я-то мог бы вам порассказать Им даже не лень шевелиться Все бы они бегали и бегали Но когда-нибудь В другое время бы порядочный человек. Сразу видно, горячо вмешался Петенька. "Да, я порядочный", подумав, согласился президент. "Я никому не делаю вреда. И вообще, мы хороший, незлобивый народ, если уж говорить откровенно, и очень любим справедливость. Именно поэтому Мы должны объединить усилия и действовать сообща, заявил командир, направляясь к карте обеих планет. «Э — Э-э-э, только не действовать! — поспешно возразил президент и с неожиданной живостью повернулся набок. — Сочувствие? Пожалуйста. Но основа нашей политики и внутренней, и внешней — Мега. Вот так приблизительно, пояснил президент и подпёр голову ладонью.